Глава 13. Осень началась холодами, и трудно было поверить, что впереди еще бабье лето. Но оно все-таки наступало в Москве каждый год и всегда неожиданно. Только паутинок, которые должны были летать по воздуху, Ева никогда не могла ни поймать, ни даже разглядеть. Да может, их и не было вовсе, и они существовали только как красивая легенда бабьего лета. Но воздух и без летящих паутинок золотился особенным осенним светом. Казалось, этот цвет исходит от деревьев. Возвращаясь домой, Ева иногда специально проезжала лишние две станции в метро и гуляла в Петровском парке. Петровский замок темно олел среди старых деревьев своей дубравы. Дорожки парка видны были насквозь и казались бесконечными. Одиночество не печалило в этом светящемся парке, и Ева любила здесь гулять. В середине сентября, как только наступало бабье лето, Она обязательно ездила с десятиклассниками куда-нибудь по литературным местам – в Поленово, в спаское Лутовинова или в Ясную Поляну. Дети ездили охотно, тем более, что ради такого дела отменялись занятия в субботу. А Ева считала, что им необходимы эти поездки именно в предпоследнем классе, когда предстоит изучать Толстого, Тургенева, да и весь русский XIX век. В прошлом году ездили в Ясную Поляну, и Ева надеялась, что в этом поедут снова. Ведь десятиклассники каждый год были новые, а сама она любила Ясную какой-то особенной, от всего другого отличающейся любовью. И готова была ездить туда хоть сто раз подряд. Тем более, что в прошлом году Ева выпустила одиннадцатый класс. Новое классное руководство досталось ей неожиданно от ушедших декрет учительницы, как раз в одном из десятых. А она у этих ребят даже литературу никогда не вела и совсем их не знала. Так что дальняя поездка всем вместе была просто необходима. Но в этом году не получилось с автобусом. В турбюро резко взлетели цены, родители ахнули, в школе свободных денег не нашлось. И от ясной пришлось отказаться, равно как и от далекого Спасского Лутовинова. Что ж, тогда придется нам с вами ограничиться Абрамцевым. объявила своим десятиклассникам Ева Валентиновна. «А может быть, нам даже повезло», добавила она, услышав разочарованную гул. «Ведь всегда все лучше оказывается там, где не ждешь». Правда? Сама она была в Абранцеве лет десять назад, если не больше. На филфак тогда приехали шведы, надо было обеспечить культурную программу. И Еве с еще двумя девочками поручили вывести иностранцев в ближнее Подмосковье. Стояла зима, По дороге они так промерзли в электричке, что морозоустойчивые шведы искренне им сочувствовали и не таскали слишком долго по парку, а на обратном пути даже напоили кагором, забегала в киностанции. Так что от той поездки у Евы осталось в основном впечатление жуткого холода, веселых скандинавских красавцев, рядом с которыми она чувствовала себя совсем уж серенькой птичкой и сладкого красного вина. Встретиться договорились на Ярославском вокзале у пригородных касс. Ева пришла туда минут за пятнадцать до назначенного времени. Она вообще была обязательная, да нельзя же было прийти позже, чем дети. Поэтому она очень удивилась, обнаружив, что явилась не первой. Артем Климентов стоял у билетных автоматов и курил, изучая расписание электричек. «Артем, а вы здесь почему?» – спросила Ева, подходя к нему. Он помедлил секунду, услышав ее голос, потом бросил сигарету и обернулся. «Здравствуйте, Ева Валентиновна», — сказал он. «А я еще не был в Абрамцеве. Или мне нельзя с вами ехать?» «Извините, я не поздоровалась», — смутилась Ева. «Здравствуйте, Артем». «Не то чтобы нельзя, но занятия сегодня в одиннадцатых классах, насколько мне известно, никто ведь не отменял. А я болею», — тут же ответил он. «У меня справка есть, могу показать». Не надо, не выдержав серьезного тона, улыбнулась Ева. И чем же вы болеете, позвольте узнать. А то вдруг осложнение произойдет от путешествия. Как говорит моя мама, катарся с верхних дыхательных путей. Тоже улыбнувшись, сообщил он и кашлянул для убедительности. Но госпитализировать по дороге не придется. При этих Артемовых словах Ева вспомнила то, о чем совсем было забыла, увидев его. О визите его мамы к директору и неловком разговоре, к которому это привело. Она, правда, и до сих пор была уверена, что все это бред нервной мамаши, которая не умеет найти общий язык с выросшим сыном и готова обвинять в этом кого угодно, кроме себя. Но все же. Что ж, вы ведь все равно уже пришли, пожала она плечами. Присоединяйтесь. Спасибо, кивнул он и добавил, словно оправдываясь. Я же никуда с вами еще не ездил. Даже в Ясную Поляну в прошлом году. Я же только в октябре к вам перевелся. Еве стало стыдно, что она так холодно разговаривает с мальчиком. Разве он виноват, что у матери с нервами не все в порядке? «Жаль, что в Ясной вы с нами в прошлом году не были», тоже немного оправдывающимся тоном сказала она. «Все-таки, знаете, ее ни с чем нельзя сравнить. Таким мощным духом все овеяно. Теперь, наверное, навсегда. Там, по-моему, природы больше, чем может быть природа». Артем слушал внимательно, чуть наклонив голову, и по какому-то особенному глубокому промельку в его глазах Ева догадалась, что он понял ее слова. Потихоньку начали подходить десятиклассники, разговор стал общим, Ева подсчитывала собравшихся и забыла о присутствии Артема Климентова. Судя по прогнозу погоды, этот субботний день обещал стать последним днем бабьего лета. Пока ехали в электричке, Кем-то включенный приемник мрачно предвещал похолодание, дожди и прочие природные катаклизмы. Но солнце ясно светило на темно-голубом осеннем небе, пахло грибной сыростью, и листья бесшумно падали на тропинку, по которой они не толпой шли через лес к музею. Они них им тут жилось», — заметил круглолицый Егор Кафельников. «Чувствуете воздух, какой свежий? Так бы и Ян писал чего-нибудь». Все засмеялись Егоровым словам, и Ева вместе со всеми. Она чувствовала себя свободной, легко, в насквозь просвеченным неярким солнцем лесу. Ей нравилось идти в компании молодых и веселых ребят, впереди у которых была какая-то необыкновенная жизнь, а не однообразное существование по унылым законам житейской логики. И собственная жизнь не выглядела рядом с ними пустой, и тот неназываемый смысл, который она чувствовала в своей душе, вопреки всему, не казался ей сейчас бесполезным. Народу в музее было много, и все больше школьники. Ни одна Ева поспешила воспользоваться последними теплыми днями, чтобы привести сюда учеников. Смотрительницы бдительно приглядывали за великовозрастными детишками и отгоняли их от чудесных врубелевских израстов, которые каждый почему-то норовил потрогать. И группе повезло с экскурсоводом. Невысокая худенькая девушка рассказывала об Оксаковской усадьбе увлеченно, но без того пошлого энтузиазма, который навсегда способен отвратить подростков от серьезной и глубокой жизни, которую они могли бы полюбить. Ева и сама заслушалась, особенно когда девушка говорила о начале XX века, о Саве Мамонтове, о Врубеле и его мастерской, обо всем обранцевском кружке и о том, как пел в этих стенах Шаляпин. Глянув мимоходом в окно кабинета, она заметила Артема, стоящего внизу у выхода из дома. Он стоял, отвернувшись, смотрел на недалекий лес, и в том, как он облокотился о перила крыльца, Еве почему-то почудилась печаль. О церкви спасанной рукотворного экскурсоводша рассказала на улице, и по ведущей туда тропинки под старыми елями они пошли уже самостоятельно. — А почему вы экскурсию не слушали по дороге? — спросила Ева Артема. — Не хотелось. Пожал он плечами. Там же в залах все написано, я прочитал. а экскурсии я не люблю вообще-то, даже хорошие», добавил он, почувствовав, что Ева хочет возразить. «Жаль, если так», — сказала она. «По-моему, прекрасно нам рассказывали». Он кивнул, не возражая. Пока рассматривали церковь, пока бродили по парку, порознь или небольшими компаниями, как кому хотелось, вечер подступил незаметно. Было часов шесть, то есть он и не наступил еще вечер, но дымка, который был подернут в воздух, стала чуть плотнее. Ева всегда знала, что на нее сильно влияет погода, рассвет, закат, новолуние – все эти едва уловимые переливы времени, которых большинство людей не замечает. У нее вообще были сложные отношения со временем, хотя она и обладала странной способностью чувствовать его с точностью до минуты. Она незаметно забрела поглубже, если можно было забрести поглубже в этом прозрачном, на глазах обретающем лесу. Спустилась по крутому склону и остановилась над маленькой речкой Ворей, задумавшись о странных, мимолетных и никакого отношения к жизни не имеющих вещах. — А о чем вы думаете, Ева Валентиновна? — услышала Ева и сдругнула от неожиданности. — Не знаю, Артем, — ответила она. — Так, ни о чем существенном. О том, как человек выпадает из времени, и непонятно почему. А почему вы спрашиваете? — Тоже так. Он подошел к ней вдоль берега, отодвигая ветки, склонившихся над водой кустов. Наверное, спустился к реке выше по течению, радуясь, что вы нас сюда привезли. — Вы, между прочим, и сами могли бы приехать, — сказала Ева. — Это же близко совсем. Даже странно, что вы до семнадцати лет в Москве дожили и не ездили почти никуда. Правда, ей тут же стало стыдно, что она в этим попрекает. Сама-то ведь тоже была в обранцеве всего один раз. Да и то ничего толком не запомнила. Могли бы. — согласился Артём. — Но если бы не вы, то и не приехали бы. Церковь какая, — вдруг сказал он. Успасу лицо аж страшно. — Разве страшно у него лицо? — удивилась Ева, Вспомнил глаза репинского спасителя в резном деревянном иконостасе. — По-моему, печальное лицо, живое. Не лицо страшное, а за него страшно, — пояснил Артём. — Как жить на свете с такими глазами? Ева поразилась его словам. Ей это и в голову не пришло. А церковь спасения рукотворного показалась ей суровой. Это была какая-то особенная северная суровая красота, так странно смотревшаяся сияющим осенним золотом Подмосковья. И лицо христана на иконе действительно казалось такой церкви совершенно беззащитным. Об этом своем впечатлении она и сказала Артему. «Да, — кивнул он, — но это же Воснецов такую церковь придумал, потому и сурово. У меня в детстве книжка была про финиста Ясна Сокола. Там рисунки были Васнецова. Я ее ужасно боялся, этой книжки. Такой темный-темный лес. Извините, Ева Валентиновна, можно я закурю?» Спросил он. «Ну, если вам очень хочется, — пожал плечами Ева, — вы, кажется, много курите, Артем. Я, во всяком случае, часто замечаю». «Нет, вообще-то немного», — покачал он головой. «Только когда волнуюсь. А почему вы думаете, будто выпали из времени?» Кева удивилась его словам. Разве она сказала ему, что выпало из времени? Кажется, не говорила. Но она и в самом деле думала об этом. О непонятных причинах своей неприкаянности, которых не могла объяснить даже себе самой. «Я не знаю, почему так думаю», — ответила она. «И я вообще-то не часто об этом думаю, но иногда само в голову приходит. Я, например, смотрю на своих родителей и понимаю, что они совсем другие, чем я. У них такое ясное и чистое сознание, И они сами хозяева своей жизни. А почему? Этого я не могу понять. Но нельзя же все на время списывать, правда? Ева вопросительно посмотрел в его внимательные глаза. Конечно, оно меняется, но и люди ведь меняются. И каждый принадлежит своему времени. А мне иногда кажется, что я никакому времени не принадлежу. Но это же хорошо, сказал Артем, не отводя от нее взгляда. Он так и не закурил, держал в руке незажженную сигарету. Это дорогая свобода. Ей только позавидовать можно. Не знаю. Невесело улыбнулась Ева. Я себе, во всяком случае, не очень завидую. А я, знаете, стояла сегодня в этой церкви и вспомнила. Вдруг оживилась она. Вспомнила стихи. Мандельштама стихи, очень хорошие. Я только первую строчку забыла, но они как раз про это, по-моему. Там он тоже в церкви стоит, потом что-то такое про торжественный зенит, а потом... «Свет в круглой храме под куполом в июле, что полной грудью мы вне времени вздохнули, а луговине той, где время не бежит». «Может, мы за этим сюда и приехали?» — засмеялась она. «Может, отсюда ее лучше видно, эту луговину?» Ей действительно стало легче, когда она вспомнила эти словно под куполом звенящие строки. А внимательный серебряный Артемов взгляд сливался с ними, вмещал их в себя, и поэтому Еве легко было с ним говорить о том, что сама она едва осознавала. И вдруг она заметила паутинку, ту самую прозрачную паутинку бабьего лета, которую уже привыкла считать выдуманной, несуществующей. Она даже здесь, в лесу, за весь день не видела ни одной. — Артем, смотрите, вот же она! — невольно воскликнула Ева. — Вот, паутина летит! — Какая паутина? — тряхнув головой, удивленно спросил Артём. Серебряная, почти невидимая длинная паутина зацепилась за ветку и за его волосы. Ева вдруг совершенно по-детски испугалась, что вот сейчас он дернется и оборвет эту тонкую нить, и та исчезнет в прозрачном вечернем воздухе, как будто ее и не было никогда. «Да вот же, вот она!» — повторила Ева и, быстро шагнув к нему, протянула руку к ветке, за которую зацепилась паутина. «Погодите, Артем, не двигайтесь, а то порвется!» Она осторожно отцепила паутинку от ветки, и от его волос, мимолетно почувствовав рукой, что они жесткие, как стальная проволока. Прозрачный низ лежала теперь у нее на ладони. Ева пальцем прижала ее к тонкому колечку, маминому подарку на шестнадцатилетие. Колечко было вставлено два крошечных бриллианта, один с внешней, другой с внутренней стороны, так, что второй, как будто на ладони лежащий бриллиант, не был виден снаружи. Теперь к нему и была прижата едва заметная серебристая нить. И тут она, наконец, почувствовала неловкость. Что это с нее в самом деле? Стоит взрослая женщина, припожиленная даже, как Гал сказала, учительница к тому же, и показывает ученику какую-то дурацкую паутину, что он должен о ней думать. Но Артем уже протянул руку, коснулся кончиками пальцев паутины, прижатой к Евиному кольцу. — А вы не видели раньше? — спросил он. И в его голосе Ева не услышала насмешки. — Они же по всему лесу летают. У вас прямо к щеке одна. Он сделал какой-то быстрый порывистый жест, и Еве показал, что сейчас он коснется ее щеки. Но Артем опустил руку, отступил на шаг назад. Молчание, в котором они стояли друг против друга над рекой, отделенный от всех крутым спуском к берегу, и невысокой стеной кустов, сделалось неловким. «Кажется, дождь сейчас пойдет», — сказала Ева. «И холодно становится. Вы чувствуете?» Она поежилась, застегнула верхнюю пуговицу на длинном светло-сером плаще, и накинула широкий капюшон. Короткая стеганная куртка была расстёгнута у Артема на груди, но он ее не застегнул, по-прежнему неподвижно стоя под склоненными ветками кустов и держа руки в карманах. «Сбывается прогноз», — добавила Ева, снова пытаясь развить неловкость молчания. «Жаль, конечно, что в Ясную Поляну не удалось съездить этой осенью. А вы читали что-нибудь Аксакова?» — поинтересовалась она. «Читал». — помедлив произнес он, — про и жучку и про аленький цветочек. Ева не могла понять, что звучит в его голосе, но чувствовала напряженность его интонацией. Он, наконец, щелкнул зажигалкой и закурил. — Пойдемте, Артем, — сказала она. — Электричка восемь, а сейчас уже половина седьмого. Пока соберемся, пока до станции дойдем. — А откуда вы знаете, который час? — спросил он, поднимаясь перед Евой вверх по узкой тропинке. — Осторожно, Ева Валентиновна. Ева не успела ответить на его вопрос, потому что оскользнулась на сырой земле и чуть не упала. Он быстро протянул ей руку, но Ева в последнюю секунду успела схватиться за куст, и его рука повисла в воздухе. «Ниоткуда», — ответил Ева. «Я сама не понимаю, как это знаю. Просто чувствую, и все, как цветок». Молчав мгновение, сказал Артем. «Или как курица», — засмеялась она. «Курица всегда в одно время наносит, забирается. Вон наши стоят». вымахала рукой Ева. Слава богу, никто не потерялся, кажется. Разбредшиеся по лесу ребята постепенно собирались у избушки на курьих ножках. Но двое из них никак не появлялись. Времени до электрички оставалось мало. Ева стала беспокоиться. Наконец показались из резного деревянного терема две пропавшие девочки. И все нестроенные гурьбой отправились на станцию. По дороге ребята умильно поглядывали на ту самую пристанционную забегаловку. Которую Ева когда-то пила к огор со шведами. Но, предупреждая их порыв, она громко сказала Пожалуйста, ни шагу в сторону, следующая электричка, не скоро. Не хотелось бы, чтобы всем пришлось ждать тех, кого мучит жажда. Пожалуй, фразочка получилась слишком витиеватая для взрослых, в общем-то, парней, которым хочется пива. Но то ли они сами собирались потерпеть до Москвы, то ли весь Евин беззащитный облик, не позволял нормальному человеку обидеть эту капитанскую дочку. Во всяком случае, поздыхав, мальчики мужественно прошли мимо забегаловки. Она радовалась сегодняшней поездке. И в самом деле что-то неожиданное и хорошее было в этом дне, полном неяркого солнца и в суровой церкви, и в пахнущем влажными листьями лесу. Еве нужна была сейчас поддержка, как воздух необходима, и она почему-то почувствовала ее в том, как прошел этот день.